10. Я очнулась в кровати с бешено стучащим сердцем и чувством собственного триумфа. Часы показывали половину одиннадцатого. Родители только-только досмотрели кино и укладывались спать, а вот у меня от избытка эмоций сна не было ни в одном глазу. Это была полная, абсолютная победа. Я добилась даже больше, чем изначально планировала. Хотя надо признать, что мне повезло. Очень повезло. Во-первых, в том, что Айландир удачно предложил пари. Во-вторых, никто не увидел, что это я испортила защиту Академии. В ином случае все могло быть намного хуже. А если бы еще и пострадал кто-нибудь? Но как еще было реагировать, если тленник, вопреки ожиданиям, решил больше не играть в тихую И если все поголовно вокруг делали вид, что ничего особенного не происходит? Кричать? Звать на помощь? Унижаться на радость платникам? Другие, может, так бы и поступили, но не я. Я не могла, даже ради того, чтобы остаться в академии. Хотя сейчас искренне радовалась, что никому не навредила, и отчисления всё же избежала. А в дальнейшем пообещала самой себе быть осторожнее с заклинаниями. Я поёрзала на кровати, пытаясь хоть немного сбросить напряжение, и тут на руке запульсировал Кейлор. Входящие и Ланна. Увидела на экране я и активировала чат. «Ева, ты как? Что это было? Это было заглянание? То самое? Ты смогла его достать? А что с айландиром? Я видела, после того, как все закончилось, он опять тебя перехватил. Что тебя теперь ждет? Надеюсь, не отчисление?» Один за другим посыпались вопросы и едва развернулось окно мессенджера. «Погоди, погоди, не чисти, сейчас все расскажу». Едва удалось вставить мне. Только после этого установилось выжидающее молчание, и я начала быстрым шепотом надиктовывать всё, что произошло. Сначала подтвердила, да, заклинание я смогла достать. Где сказать не могу, но если она хочет, могу поделиться. Затем отметила, что применять леденящее дыхание вот так у всех на виду не хотела, но айландир не оставил выбора. Однако всё закончилось хорошо, и теперь тленника мне можно не опасаться. «В смысле?» — не поняла Айланна. «Я заключила с ним сделку», — пояснила я. «Айлан Дир поставил условие. Если я его удивлю, он меня трогать не будет». «И?» «И вот, удивила. Он это признал. Так что теперь из списка возможных жертв на эксперименты мое имя вычеркнуто». «Обалдеть!» — ошарашенно выдохнула она. «Более того, я попросила, чтобы тебя он не трогал тоже» то И он согласился. У Иланды кончились слова. На аудио раздалось сначала невнятное бульканье, а потом нервный смех. «Ева, ты невероятна!» Наконец выдавила она. «Это же Айландир! Он ведь даже ректора ни во что не ставит!» «Зато держит слово!» отметила я. «К нашему общему счастью!» «Да уж!» «Но почему он вообще его тебе дал?» «Может, ему было скучно?» Фыркнув, предположила я. Однако подруга веселье не разделила. «Ага, конечно, скучнее некуда. И когда ты попросила меня не трогать, ему тоже скучно было? Особенно после того, как от первокурсницы отгреб?» «Слушай, вот чего ты хочешь от меня услышать?» Буркнула я, теперь тоже занервничав. Я без понятия, что было у него в тот момент в голове. Да и какая, по сути, разница? Главное, жаловаться Айландир не пойдет. И для нас одной угрозой меньше. Все закончилось хорошо. Разве это плохо? Тут уж возразить Илань не было нечего. Мне вот другое интересно. Сильно ему за поврежденную мной защиту Академии влетит, поразмышляла я. Тьфу, ты что? Это же Айландир а друга уверенно фыркнула. «Ничего ему не будет!» Направляясь с легкой походкой в ректорат, Айлендир Грейв, наследник правящего клана Домена считал точно так же. Да, на сей раз нотацию ему прочтет не нудная Ламарна, а еще более нудный Донариус, но тем дело и закончится. Однако, увидев входящего в кабинет ректора отца, Айлендир начал в этом сомневаться. Характер своего родителя он знал очень хорошо. Как знал и вот это бесстрастное выражение лица. Означало оно одно — Кантора Грейва отвлекли от чего-то очень серьёзного. А это грозило дополнительными проблемами. Отца Айландир не боялся, он его очень сильно не любил. У облечённого высшей властью вечно занятого члена Совета Содружества Миров, главы домена тлена и канцелярии наказаний, редко когда находилось время на собственных детей, да и жёсткий неуживчивый характер не способствовал общению. Кантор-тленник мог только приказывать и требовать. А после того, как старший брат Айлендира погиб, требований стало больше, намного больше при этом артеса постоянно по любому поводу ставили айландиру в пример от чего погибшего брата он возненавидел тоже это артес должен был пойти по стопам отца он должен был стать идеальным безупречным наследником доменаатлена и соблюдать все эти идиотские правила а айландиру нужны были знания магия не политика Однако после смерти брата ему не оставили выбора. Как и всегда, терять время на пустые разговоры отец не захотел. «Что за срочность?» Едва кивнув в ответ на приветствие архимагистра Лидара, сухо спросил он. «Уверяю, отрывать вас от государственных дел по пустякам я бы не стал», тотчас произнес ректор. «Но без вашего участия в разборе возникшего инцидента» «Увы, не обойтись. Дело в том, что ваш сын, и без сомнения наш самый одарённый студент, сегодня утром нанёс урон защите Академии. Весьма серьёзный урон». что?» Айландир пронаблюдал за недоверчиво вскинувшейся бровью отца, ощутив лёгкое внутреннее удовлетворение. Не так и часто привыкшего всё рассчитывать и держать под контролем отца удавалось чем-то удивить. Защита Академии Гастана Сарийского была весьма серьёзной, и повредить ей мало что могло. Даже сам Айландир признавал, пробоину, подобную утренней, он смог бы сделать, только истратив практически весь свой резерв, и выглядел бы после этого куда хуже, чем сейчас. О возможностях резерва Айландира отец, в отличие от ректора, знал, поэтому такое заявление его и удивило. А уж когда архимагистр Лидар рассказал подробности, Кантер Греев и вовсе помрачнел. «Ясно», — произнес он сухо. «Отправьте моему секретарю сумму компенсации, вам все перечислят незамедлительно. И если нужна какая-то помощь по восстановлению защиты, мы, разумеется, тоже готовы ее оказать». «Помощи, благодарю, не требуется Ректор отрицательно качнул головой и слегка улыбнулся. «У нас всё-таки крупнейшая магическая академия в Содружестве. Наши магистры вполне справятся сами. Но, конечно, процесс восстановления очень трудоёмкий и энергозатратный. Нам бы не хотелось, чтобы подобное произошло снова. Тем более такие действия эхм, незаконные. Подобное больше не повторится». Твёрдо перебил Кантор. «А теперь позвольте мне поговорить с сыном наедине». «Разумеется». Донариус Лидар поспешно кивнул и исчез за дверью. Тяжелый, пронзительный взгляд отца мгновенно уперся в сына. «И как это понимать?» Айландир, впрочем, к этому взгляду давно привык, поэтому лишь равнодушно пожал плечами. Испытывал модификацию одного рассеивающего заклинания. «Неудачно. Девчонка не вовремя дернулась. и ошибся». Произнес он заготовленную заранее ложь. «В общем, мелочь». Однако Кантер сегодня был действительно не в настроении и просто так спускать сыну оплошность не собирался. «Мелочь? Ты считаешь прилюдное нападение на первокурсницу и поврежденную защиту Академии мелочью?» — рыкнул он. «Я и так на многое закрываю глаза». И многое тебе позволяю. Но это не значит, что можно так откровенно подставляться. Ты эту девку что, не мог в более тихом месте зажать? У меня полно дел, Айл. А из-за твоей идиотской выходки пришлось ехать сюда вместо рудников, которых я добивался почти семь лет. И приехав узнать, что мой сын еще способен ошибаться. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. «А в исследованиях без ошибок вообще не обойтись», — отметила Эллен Дир. «Тем более ты до сих пор не дал мне доступ к прадедову архиву, хотя я уже несколько лет как практикующий маг. Приходится реконструировать нужные заклинания самому». «И как? Получается?» — с издевкой спросил Кантер и тут же одернул сам себя. «Конечно же, не получается. Мой визит сюда тому доказательство». Как изящно ты уходишь от ответа, отец, — буркнул Айландир. Впрочем, как и всегда, этому твоему умению я поистине завидую. Кантер усмехнулся, не мог не усмехнуться, понимая, однако, что его сын только что сказал дерзость. А дерзость надо пресекать немедленно. Ты только что обвинил меня в неискренности по отношению к тебе? Вкратчиво спросил он. И в этом голосе Айландир расслышал рокот надвигающейся бури. Похоже, он несколько перестарался на этот раз. Злить отца было совершенно нежелательно. Прости, сам не знаю, что несу. Он примирительно поднял руки. Это говорит обида, а не я. Обида? На кого? На себя. Старательно сдерживаемая злость прорвалась наружу. Проклятое соглашение с этой призрачной безродной. «На кого мне еще злиться? И вдвойне обидно, что своим невежеством я подставил не только себя, но и наш род. А когда мне обидно, я злюсь еще сильнее». Кантр покачал головой, старательно следя за тем, чтобы на лице не появилась довольная усмешка. «Рано еще». «Приятно видеть, что ты понимаешь, что ответственен не только за свою репутацию». «Да, понимаю я все!» — прервал его айландир, рубанув рукой воздух. И, тем не менее, он сделал небольшую паузу, а затем, рискнув, продолжил. «Тем не менее, отец, я буду продолжать свои изыскания. Мне мало быть хорошим магом, я привык быть лучшим». «Однако в твоих силах сделать так, чтобы подобных инцидентов было меньше, а то и вовсе не было!» «Архив! Опять ты об этом!» Кандор поморщился. «Твой брат уже сунул нос в этот архив и от своего неуемного любопытства погиб. Хочешь того же? Хочу, чтобы ты перестал, наконец, меня с ним сравнивать!» «Я, не артес Я намного лучше его разбираюсь в магии!» Услышав это, лишь могучим усилием воли Кантор не дал волю бешенству. Айландир знал, куда направить острие своих слов. И Кантор с удивлением понял, что кроме ярости где-то глубоко внутри него появилось чувство некоего удовлетворения. Это все-таки был его сын. «После того, что ты сегодня устроил...» «Это довольно проблематично», — делано равнодушно, — произнёс он, и, не давая возможности возразить, заключил. «В общем так, сейчас я уезжаю на рудники, вернусь, и мы поговорим ещё раз. И о том, как и чем ты вскрыл защиту Академии, и о доступе к архиву. Если будешь достаточно убедителен, возможно, и я переменю решение. Однако если я...» Получу хоть одну жалобу на тебя. Буду самым идеальным студентом в этой академии. Тотчас перебил отца Айландир. Это касается любых жалоб. Любых. Включая те, что я могу случайно услышать от местных девок. Наши враги, как ты знаешь, могут зацепиться за самый малый повод. Разумеется. Исключительно по обоюдному согласию пообещал Айландир и вовсе с лёгким сердцем, ведь он и до этого уже дал слово девчонку не трогать. «Хотелось бы верить», — проворчал Кантор, но в его голосе Айландир расслышал довольные нотки. На этом разговор и закончился. Удовлетворённый покладистостью обычно не особо послушного сына, Кантор Греев поспешил по своим делам, но ну, они менее довольны перспективой вскоре добраться до заветного семейного архива элландир отправился в столовую удачно все таки ситуация с девчонкой обернулась доступ к архиву прадеда интересовал его очень давно однако отец до сегодняшнего дня и слышать ничего не желал о том чтобы допустить элландира к высшим родовым заклинаниям ни способности ни достижения сына в учебе не могли его переубедить Сработало лишь осознание того, что упорный отпрыск уже практикует самостоятельно и без необходимых знаний рискует навредить окружающим или себе. Кто бы мог подумать? «Ради этого, пожалуй, стоило разнести защиту и самому», — хмыкнул про себя Айландир. «Жаль, в его распоряжении не было безграничной подпитки от энергонакопителя Академии. Такие перспективы открылись бы». В общем, надо отдать бродяшке должное. Мозги у неё имелись, и использовать своё преимущество девчонка смогла с максимальной отдачей. Правда, при этом у неё, похоже, напрочь отсутствовало чувство самосохранения. Подумать только, она осмеливалась ему перечить и торговаться. С одной стороны, это раздражало, но в то же время было необычно и ново, Даже жаль, что пришлось так быстро оставить её в покое. На время. А дальше видно будет. В таких размышлениях Эйландир добрался до столовой, где за одним из столиков у дальней стены его уже поджидали друзья. Трион Скальник, высокий мощный парень с короткими каштановыми волосами и широким лицом, сидел, развязно вытянув ноги, и жевал кусок отбивной. Рядом с чешкой освежающего зелёного као расположилась его девушка, Дианая Черноводная. Её истинно чёрные длинные волосы обрамляли овал лица и тугими локонами соскальзывали по изящным плечам на пышную грудь. Выразительные тёмно-синие глаза и пухлые губки дианы манили многих, но девушка отдавала предпочтение только Триону. Их союз был в целом закономерным. Они оба являлись сильными перспективными магами, оба состояли в доменах, подвластных тлену, Да и по характеру подходили друг другу как никто. Циничный шутник мог полюбить только циничную стерву, способную ответить на любую шпильку и поддержать в любой ситуации. И только эти двое могли длительное время выдерживать неуживчивый, упрямый и бескомпромиссный характер айландира, за что их айландир и ценил, и многое позволял, например, язвить над своей сегодняшней якобы неудачей. А именно это парочка, судя по прищуренным устремившимся к нему взглядам, и собиралась сейчас делать. «Плевать, пускай развлекаются», — мысленно махнул рукой Айландир. «А наша маленькая договорённость с девчонкой останется при нас двоих». И, нацепив на лицо лёгкую ухмылку, направился к столику. Несмотря на то, что разговор с Иланной продлился недолго, он всё же помог мне успокоиться. Под конец я даже сообразила спросить у подруги об уставе академии и узнала, что его действительно не существует. Как оказалось, правила поведения там ничем не отличались от младших учебных заведений, поэтому отдельно не прописывались. От студентов требовалось не так и много взаимоуважение послушание и запрет на использование магии вне специальных помещений. Все остальные проблемы решались руководством по факту появления. К сожалению, даже обретенное спокойствие не помогло мне уснуть, так что большую часть ночи я прокрутилась в кровати. В итоге задремала только под утро, а очнулась уже к обеду, чувствуя себя совершенно разбитой. Вот так и становятся из жаворонков совами. Неохотно вставая, констатировала я. Делать абсолютно ничего не хотелось, так что большую часть дня я просто смотрела видео и лениво пролистывала развлекательные сайты. Лишь перед приходом матери по инерции зашла проверить отклики на своё резюме и убедиться в том, что ничего, кроме очередных вакансий курьеров, там нет. Но тут же недоверчиво моргнула. Потому что было. Невероятно, но среди стандартного мусора оказалось приглашение подъехать завтра на собеседование в какую-то строительную компанию. Предлагалась должность личного секретаря, «Удобный график работы с 10.00 до 17.00 и заработная плата... Ого-го, какая!» От восторга я аж воздухом поперхнулась. «Если я действительно сюда устроюсь, то и обучение смогу оплатить. И еще сверх того останется. Только бы взяли!» Конечно, я понимала, что, скорее всего, шансы у вчерашней школьницы без опыта невелики, и приглашения наверняка рассылали для массовки. Но, несмотря на это, надежда окрыляла, и думать о неудаче совершенно не хотелось. По крайней мере, я обязана сделать всё, чтобы выглядеть на собеседовании достойно. Так что вернувшаяся с работы мама застала меня взбудораженной и полураздетой, перекапывающей недра гардероба. И, едва узнав о приглашении, тотчас присоединилась к перебору одежды. Меня заставили перемерить все юбки, брюки и блузки, что были. Потом начались эксперименты с прической, попутно перемежающиеся критикой окрашенных лавандовым амбре-волос. Мол, в серьёзных организациях такое непозволительно и будет мне минусом. «На фотографии на сайте мои волосы прекрасно видно, и это их не смутило», — парировала я, поскольку с окраской расставаться не хотелось. Впрочем, к маме всё же прислушалась, поэтому принялась экспериментировать с накручиванием ракушек и заколками. В итоге провозилась я до позднего вечера. Пока дождалась окончания стирки блузки, пока я её отгладила, Кейлор даже пощипывать стал, показывая, что я опаздываю. Но что тут сделаешь? Всё-таки это реальный мир, и тут выпал шанс, который упускать нельзя. Когда же я, наконец, очутилась в холле Академии, оказалось, что с момента начала занятия прошло уже 20 минут. «Прилично!» Я пересекла холл и, поднявшись по лестнице напролёт, задумчиво остановилась. Идти на историю или не идти? С одной стороны, конечно, надо, с другой, если я сейчас там появлюсь, то не избежать публичного выговора за опоздание и последующих язвительных подколок платников. «А уж как разойдётся, алан Меня передёрнуло от отвращения. И ровно в тот же момент позади раздался знакомый недовольный голос — Появилось всё-таки. Подумать только первая неделя учёбы и уже опоздание. Я быстро обернулась. По лестнице ко мне спускался декан Крост, и выглядел он крайне недовольным. Я... это не специально. Тут же принялась я на ходу выдумывать оправдание. Просто, видимо, из-за вчерашнего происшествия голова болела весь день, и я с трудом смогла сосредоточиться на хрустале. Вот только декан не проникся». «Удивительно», — язвительно произнес он. «Из чего бы это? Ты же не затратила ни капли силы. Это у Эландира после того, что ты с ним сотворила. Голова должна болеть». Сердце испуганно дрогнуло. «Я что-то не поняла? Или декан что-то знает?» «Простите?» «Признаю, ты очень креативно подошла к вопросу мести, использовав недоработку с восполняемой энергией у призраков. Но, тем не менее, хочу напомнить, что подобные вещи в Академии запрещены». «Он знает. Значит, Айландир всё-таки обо всём рассказал?» «Это был удар под дых. Того, что тленник не сдержит слово я вообще не ожидала». «Это была самозащита. Он первый начал...» — пролепетала я. «Я понимаю. И только поэтому. Ну и потому, что айландер не стал подавать на тебя заявление о нападении, сделаю вид, что, как ректор, об истинной причине повреждения защиты не знаю». «Будь я сейчас в своем теле, от облегчения у меня бы коленки подкосились. Меня не станут наказывать». «Но если Айлендир меня не выдал, то откуда декану всё известно?» Видимо, выражение моего лица говорило само за себя, поскольку декан Крост сухо усмехнулся. «Я, деточка, в отличие от ректора, всё произошедшее своими глазами видел. И твой призрак сиял от избыточной подпитки даже сильнее, чем вчера во время занятия. Ошибиться было бы трудно» тогда почему обвинили айландира рискнула уточнить я потому что как я уже сказал прекрасно понимаю почему ты так поступила а айландир достаточно взрослый мальчик и в моей защите не нуждается спасибо прошептала я в ответ декан махнул рукой и уже строго добавил факультет дистанционного обучения очень перспективный проект но так считают не все Поэтому, чтобы впредь подобного не повторялось, мне не нужны лишние поводы для критики. Тем более ты всего лишь первокурсница. Вчера защиту повредила, а завтра можешь и людей искалечить. Интересно, о чём думали твои родители, когда показывали формулу леденящего дыхания? Отец у тебя, видимо, из военных? э, -э ну, да, выдавила я. Не признаваться же в том, что на самом деле Заклинание я в библиотеке нашла Ладно, к концу года разберемся И надеюсь, больше проблем не будет Ни у тебя, ни у меня из-за тебя Иначе поблажек больше делать не стану Сразу отчислю А теперь марш на занятия Прогул в начале учебного года непозволителен Быстро кивнув, я тотчас поспешила на лекцию По истории магии, пока декан не передумал «Ох, какое же счастье, что все обошлось! Но на будущее надо быть крайне осторожной. Везение все-таки не безгранично!»